Утро пришло вместе с доктором Коулом. Внимательный он, как и всегда, начал обход со своего вопроса. «Как себя чувствует моя любимая пациентка? Сегодня ночью, надеюсь, свидание удалось?» Издевается. Стоит в глазах лукавые искорки, а губы кривятся в насмешливой улыбке. И вот ответить бы ему, что на языке крутится. Но нет. Если бы не этот человек, я, скорее всего, не имела бы ни одного шанса на полное восстановление. А вчера после снимка мне сообщили, что выздоровление мое идет даже быстрее, чем предполагалось, и шансы, что все у меня будет хорошо, сильно возросли. Именно поэтому вместо резкого ответа я лишь показала ему язык. Ребячество? Конечно, да. Но в первый раз с момента, как я пришла в себя, захотелось хулиганить. И, видя это, Коул лишь шире улыбнулся и подмигнул мне. А потом слегка повернул голову в сторону мирно спящей Лары и, приподняв брови, взглядом спросила меня. Как тебе соседка? «Не знаю еще». На свидание торопилась. Все-таки не удержалась, но удивленный взгляд доктора того стоил. Погрозив мне пальцем, Коул отбросил шутливый тон и начал задавать вопросы о самочувствии, что-то сверять с картой, делать какие-то пометки, проверять мои конечности на чувствительность. В общем, уже привычная рутина. А закончив, наклонился ко мне и заговорческим шепотом спросил. «Он хоть того стоит?» Полюбовался, как я на такой выпад закатываю глаза и с тихим смехом вышел в коридор. Правда, лишь для того, чтобы вернуться в компанию медсестры, передвижного рентгенаппарата и новой картой. Чувствуя, у моей соседки утро будет веселее моего. Итак, что тут у нас? Мисс Лара Бёрд. 22 лет, травма левого колена. Громким голосом начал обычно такой деликатный врач. Не иначе мстит за старого маразматика, потому что от его бодрого перечисления данных новой пациентки она подскочила на кровати и теперь круглыми глазами смотрела на теплую компанию медиков, окруживших ее постель. Проснулись? Вот и чудненько. Расскажите мне, Лара, как вы получили свою травму. Девушка в растерянности посмотрела по сторонам, но, не найдя поддержки, начала таки свой рассказ: Шла по коридору, торопилась. Ну и вот: что вот, милочка! «Обычно, когда просто идут, к нам не попадают. Давайте подробнее, а мы пока ножку вашу сфотографируем». И Ларе ничего не осталось, кроме как с опаской, наблюдая за действиями медсестры, рассказать все, как было. Как оказалось, я ночью не ошиблась, и девушка работала с триптизершей. Вчера она после очередного танца шла по коридору, а так как там было не очень хорошее освещение, она споткнулась и неудачно упала. Судя по покрасневшим щекам, Лара о многом предпочла умолчать, но самое главное все-таки рассказала. Кто бы мог подумать, что работа танцовщицы так опасна для здоровья. Но доктор Коул внес таки свои коррективы. «Скажите, юная леди, а вы всегда выступаете в той ужасной обуви, что сейчас лежит вместе с вашими вещами в ячейке хранения?» «Нет, это только для специальных номеров. Я должна была их снять, но торопилась, и вот». Видно было, насколько девушке неловко под строгим взглядом взрослого уважаемого врача. Но ни медсестра, ни тем более я не могли, да и не хотели ей помогать. Медсестра была занята рентгеном. Ну а я была слишком любопытна. За месяц одиночества в палате я устала быть наедине со своими мыслями и страхами, поэтому была рада и такому развлечению. Ох, а ведь раньше я была гораздо добрее и скромнее. Но то ли авария, то ли мои сны сильно изменили мой характер. Через 20 минут наша палата опустела. Доктор Коул ушел после того, как обрадовал Лару, что у нее всего лишь сильные уши по растяжения связок. Сообщил, что ей предстоит провести под его наблюдением несколько дней и можно будет идти домой. Правда, несколько недель она теперь будет пользоваться костылями, но это сущие мелочи. Так и сказал. Будешь бодро скакать на костылях и беречь ногу от любых нагрузок. А потом постепенно восстановишься. Судя по расстроенной мордашке, Ларе эти новости не показались такими уж хорошими. Как только мы остались одни, она большими глазами посмотрела на меня и громким шепотом спросила. Он всегда такой строгий. Но надо же, вроде взрослая девушка, а такая наивная. Доктор Коу? Да ты что, он просто душка, и его все любят. Просто твой сопровождающий умудрился с ним поругаться ночью. Чак? Да он не мог. Спокойный парень, самый надежный из наших. Такое удивление было в ее голосе, что я не сдержала смеха. Я серьезно. Верю. Но ночью он явно был на взводе, разговаривал с кем-то по телефону и нелестно высказался о нашем враче. При нем. По телефону. Девушка прижала ладошку к губам и тихо застонала. Наверное, с начальником. Он вчера был злой как черт. Я от него как раз шла, когда упала. Вот это да. Кажется, мне сейчас расскажут полную версию событий. Ларе нужно высказаться. А со мной и так все понятно. Нажав на кнопку, приподняла кровать, чтобы удобнее было разговаривать. Да и видно, так соседку гораздо лучше. Что, шеф пользуется своим служебным положением? И не боится, что на него могут подать в суд? Мистер Эссерис? Да ты что? Он знаешь какой? Самый лучший. А красивой оторваться невозможно. У нас любая девочка была бы рада вниманию с его стороны. Но у него принципы. Он даже если и просит кого-то из нас о привате, все оплачивается согласно тарифу, как обычным клиентам, как будто специально подчеркивает, что это просто работа. Сомнением посмотрела на собеседницу. Серьезно? Начальник, оплачивающий приват танцы в своем же клубе? Или он обманывает сотрудниц, или же он чертов гений? Но слова Лары вызывали определенные сомнения. Хочешь сказать, что он не требует ничего сверх того? Требует? Да ему это не надо, ты просто не знаешь его. Мы сами готовы заплатить, только бы быть с ним, хотя характер у него тяжелый. Вот и вчера вроде все так хорошо начиналось, он взял и выгнал меня из комнаты. Боюсь, теперь или уволит вообще, или больше не будет у меня шанса показать, на что я способна. О-хо-хо, кажется, он тебе очень нравится, да? Нравится? Нет, тот другое. Я влюблена в него. А он не замечает меня. «Знаешь, как обидно. Девочки на работе говорят, что он бешеный, и лучше с ним не связываться. Но я же вижу, что мистеру Эссирису просто не хватает женской ласки». О, нет. Избавьте меня от речей влюбленной дурочки. Что-то мне подсказывает, что ее более опытные подруги знают, о чем говорят. Или Шлара, как слепой котенок, верит в самой же и придуманную сказку». «Но кто я такая, чтобы переубеждать девчонку?» Может, тут настоящие чувства, которые смогут преодолеть все на своем пути, и малышка будет счастлива со своим шефом. Чего только в жизни не бывает. И философствовать мне не удалось. Как оказалось, Лара тоже весьма любопытна. А с тобой что случилось? сказала бы, что именно со мной случилось, но чуть было не сорвавшийся ответ был за гранью вежливости. Пришлось ответить довольно подробно. А мне просто очень не повезло. Бежала домой, потому что соседка позвонила и сказала, якобы из моей квартиры пахнет дымом. А когда переходила дорогу, меня сбила машина. Да так удачно, что пришлось сделать ряд операций и собирать мои кости на спицы. Жопа. Ну вот. А я постеснялась ей так сказать. Хотя Лара права. Это слово очень точно описывает мою ситуацию. А с квартирой что? А, там темная история. Когда пришла в себя, позвонила в первую очередь подругам. Те съездили ко мне домой все в порядке. А вот когда они стали разговаривать с соседкой, та отнекивалась и говорила, что никаких звонков не было. Пришлось закрыть глаза, потому как слишком много эмоций вызвал этот разговор с девочками. Старая гадюка. Получается, что я совершенно зря мчалась домой, могла бы избежать и аварии и всех последствий. А вчера она приходила меня навестить, спрашивала, не хочу ли я продать квартиру. Кстати... Нужно позвонить Джесс и попросить, чтобы она почаще навещала мою квартирку. Нехорошее предчувствие у меня. Неспроста соседка так странно себя ведет. Я видела, что Лара хочет еще что-то мне сказать, но ее отвлек телефон. Коротко переговорив с собеседником, она с улыбкой сбросила вызов и подмигнула мне. «Нам с тобой нужно привести себя в порядок. После обеда приедет Чак. Привезет мне вещи. Я вас познакомлю». Он правда отличный парень. И красавчик, между прочим. Скептически посмотрела на себя. О да, определенно я сейчас встану и пойду наводить красоту для знакомства с парнем. Чак, одно имя уже играет против него. Будет хоть трижды красавчиком. Тем более, по-настоящему красивого мужчину я уже встретила. И сомневаюсь, что какой-то там Чак сможет с ним сравниться. И мне совершенно не важно, что этот идеал лишь плод моего воображения. Хочу такого же. Но настоящего. На меньшее я не согласна. И вообще, я решила пересмотреть свою жизнь. Хочу быть такой, как во сне. Смелый, решительный, сексуальный. День пошел своим чередом. Только гораздо веселее, чем все предыдущие. Оказалось, что у Лары отличное чувство юмора и настоящий дар рассказчика. Она заставила меня хохотать, рассказывая случаи со своей работы. Даже мучительный сеанс массажа не испортил мне настроение. Так уморительно было наблюдать, как девушка флиртует с пытающимся оставаться серьезным массажистом. А после обеда в коридоре раздались уверенные шаги, и у Лары зазвонил телефон. «Да, Чак, я слышу, как ты топаешь рядом с дверью. Заходи». Видимо, загадочный Чак о чем-то спросил девушку, на что она лишь закатила глаза. «Нет, не надейся. Мы прилично одеты». Сбросив вызов, Лара успела тихо меня предупредить. «Чак правда классный, только чувство юмора у него специфическое». «Ну вот, я так и знала. Парень с таким именем просто не может быть нормальным». Как могла, приготовилась к тому, что в палату сейчас зайдет посторонний мужчина. На самом деле, просто аккуратно расправила все складки на простыне, которая укрылась чуть ли не до подбородка, и с любопытством посмотрела на открывающуюся дверь. Твою мать! Я просто не могла поверить своим глазам. В палату вошел парень, очень хорошо знакомый мне Security тот самый, что любит распускать руки и неравнодушен к виду женской попки в кожаных шортах. Кажется, я схожу с ума. Но я точно уверена, что это он. «Как? Такого просто не может быть!»